Меня вдруг поразила мысль, почему это мрачное скопище шинили у насыпи выглядит в нормальную человеческую величину. Они же должны быть крошечными, причудливо лилипутскими, с четкими контурами, как те наивные коняги в хрустальной чистоте утреннего воздуха или иллюзия, напомнившая игры детства. Могла появиться лишь в минуту созерцания чьей-то чужой посторонней опасности. Значит, сейчас кто-то неправильно видит себя. Они или я, они маленькими должны быть, необъемными, и только казаться близко, а на самом-то деле должны быть далеко. Свист, ляск, вой, то пуль оборвал ход этих размышлений. То место в насыпи, где перебегали, кипело. Пыль, щепы, пар, камни фонтаном летели, расползаясь уродливым черным пятном, и опять все стихло, оборвалось. Со стороны леса долетело поблекшее эхо пулеметной настойчивости, и в малых паузах его опять четко донесли смех, восторженные крики, улюлюканье, Обалдев от непонимания, что ж тут смешного, скочил и ринулся дальше. Но тот же самый пулемет, развернувшись, должно быть, дал ясно понять, что веселье будет продолжено, правда, с одной лишь стороны. Нервные ряпь разрывов Разбросано она вспорола белизну снега, подтвердив серьезность намерений, и высокий класс умельцев, решивших должно быть, что побыстро уходящей мишени куда подручней будет калибр покрупней. Хохот и восторги трибун не унимались. Впереди темнел бурый бог борозды, и, промахнув глубину ее схода, Прорванным мешком валюс на ее гребень. Когда падал, остро хлестнула досада. Нехорошо лечу, вывернут бы. Но ни ловкости, ни времени справиться с собой инерции не хватило. Ожог в плече, истошный вопль, так в голод ночью волки воют. Едва не синхронно с моим по трибуне полыхнул многоголосый, восторженный стон отчаяния, преувеличенного сострадания и хохот с подбадривающими выкриками завершил мое сольное выступление. В перехваченном от боли дыхании коряво медленно сползаю вниз, видя должно быть, что меня корежит неспроста. И приняв эти мои конвульсии за удачное попадание, пулеметный расчет перенес свое внимание на вперед ушедших. Странно, но возмущало не то, что стреляли, это вроде так оно и должно быть, а то, что смеялись и хотелось кричать, ответить на эти их неуместные насмешки. Но положение все еще оставалось на грани, и боль вывихнутого плеча заслонила собой те недавние, и, в общем-то, скудные школьные знания немецкого. И кроме как «Анна, Унт, Марта, Фаренна, Ханапа!» «Анна и Марта едут в Анапу», в воспаленную голову ничего не приходилось. Кричать же гут Морген!» фразу, которая все время почему-то услужливо напрашивалась, совсем уж было ни к чему. Бог, конечно, орать, тогда уж очень распространенная Гитлер капут». Но, честно говоря, боялся. Знаешь, что все они сами ждут этого капута, не меньше моего. из досады, что его все нет и нет, а я своим кличем только расстравляю их желание. Вот тогда-то они уж точно прикончат меня, чтоб был хотя бы этот капут.